Когда обед кончился, профессор Гледоллер начал рассказывать Винсенту о прошлой войне. Винсент, сын лицедея, слушал его с выражением хорошего актёра, вынужденного играть со звездой. Малыш сидел, откинувшись на спинку, созерцая огонёк своей сигареты и время от времени от хлёбовой кофе. Миссис Гледоллер не сводила с него глаз. Не обращая внимания на мужа, она всматривалась в лицо сына. Вспоминает то лето, когда оно стало худым, сумрачным и напряжённым. Оно казалось ей лучшим лицом на свете. Оно не могло сравниться по красоте с отцовским, но в их семье не было лица замечательней. Мэтти забралась под стол и принялась развязывать шнурки на ботинках Винсента. Он делал вид, что ничего не замечает. "Окопные вши", веско сказал профессор Гледдоллер. "Куда ни взглянешь, везде вши". Прошу тебя, Джек. Машинально заметила миссис Гледдоллер за столом. Куда ни взглянешь, повторил её муж. Жизни от них не было. Досаждали они вам, наверное, сказал Винсент. Малыша раздражало, что Винсенту приходится подыгрывать отцу, и он вдруг заговорил: "Папа, я не собираюсь читать проповедь, но иногда ты говоришь о прошлой войне, как и все твои однокашники, будто это была мужественная игра". которая помогла обществу в ваши дни разобраться, кто мальчишка, а кто настоящий мужчина. Я не хочу придираться, но вы, солдаты прошлой войны, все в один голос твердите, что война это сущий ад. И всё же как бы это сказать, чувствуется, что вы задираете нос из-за того, что в ней участвовали. Мне кажется, что немецкие солдаты после прошлой войны тоже должно быть вели такие же разговоры. И когда Гитлер развязал нынешнюю войну, всё младшее поколение в Германии рвалось доказать, что они не хуже если не лучше отцов. Малыш смущённо замолчал, потом продолжал. Но в эту войну я верю. Если бы не верил, то отправился бы прямо в лагерь для отказчиков и махал бы там топором до победного конца. Я верю, что надо убивать фашистов и японцев, потому что другого способа я не знаю. Но я никогда ни в чём не был так уверен, как в том, что моральный долг всех мужчин, кто сражался или будет сражаться в этой войне, Потом не раскрывать рта, никогда ни одним словом не обмолвиться о ней. Малыш сжал левую руку в кулак под столом. Если мы возвратимся, если немцы возвратятся, если англичане возвратятся, и японцы и французы и все мужчины в других странах, и все мы примемся разглагольствовать о героизме и об окопных вшах, плавающих в лужах крови, тогда будущие поколения снова будут обречены на новых Гитлеров. Мальчишек нужно учить презирать войну, чтобы они смеялись, глядя на картинки в учебниках истории. Если бы немецкие парни презирали насилие, Гитлеру пришлось бы самому вязать себе душегрейки.